«Двум султанам не бывать». «Зачем?» — спрашивала Роксолана. «Неужели земель мало? Ведь империя разрослась настолько, что от края до края за месяц не проедешь». Сулейман смеялся. «Не месяц, а много дольше». Пытался объяснить, почему намерен снова воевать с шахом Тахмаспом, рассказывал историю сунницко-шиитского несогласия и удивлялся интересу Раксоланы невежливому или фальшивому, когда с трудом сдерживается зевота а настоящему. Любопытная султанша задавала вопросы, показывающие, что ей и впрямь интересно. Ум его жены впитывал знания, как песок в воду, только вот толка было больше». Сулейман объяснял, где расположены владения сифивидов, почему между османами и сифивидами постоянно возникают конфликты, кто такие кизылбаши, поддерживающие шаха Ахмаспа, а потом вдруг позвал к столу. Посмотри, на столе была разложена большая и немного странная картина, таких Раксалана никогда не видела. Ислам запрещал изображать живых существ, особенно людей, но здесь их не было. Были какие-то линии, однако не складывающиеся в причудливую вязь, хотя местами пересекающиеся. Надписи. Увидев Стамбул и выше Эдирна, Роксолана обернулась к султану. Что это? Это называется карта. Смотри, вот наша комната. Диван, стол, окно, дверь. Я могу нарисовать все на листе вот так. Он набросал схему комнаты. А могу добавить соседнюю. И ещё. И весь дворец. Видишь? Конечно, рисовать план дворца Сулейман не собирался, но раксалана уже ухватила главное. А здесь что нарисовано? Весь Стамбул и Эдирна? Пальчик Султан шеткнул последовательно в две надписи. Умница. И то, что вокруг намного много дней пути. Видишь, вот здесь Стамбул. Это пролив Босфор. Это бухта Золотой Рог. Вот мраморное море. А это Трапезунд. «Где родился я?» «Далеко. А вот Кафа. А Шах-Тахмас где?» «Вот его владение. Это Тибрис, это Багдад, который он пытается у меня отвоевать. Это так далеко от Стамбула!» В голосе любимой снова звучала укоризна, но Сулейман не поддался. «Кызыл-баши — шииты. Они уничтожили святые могилы. Если не остановить, захватят Мекку и Медину. Этого допустить нельзя!» «Если шаху Тахмаспу не мешать, он постепенно, город за городом, отвоюет половину наших владений, и тогда останемся сидеть на этом берегу Босфора». Сулейман смеялся, но Раксалана чувствовала, что ему не до смеха. «А договориться нельзя? Зачем мусульманам воевать между собой? А зачем воевать между собой христианам?» «Вопросы, вопросы, вопросы». Она все больше понимала, какой огромный груз ответственности лежит на плечах любимого. Помимо забот Гарема, и Стамбула, он отвечал за всю империю, за судьбы, жизни миллионов людей. Снова и снова спрашивала себя, не его, зачем люди воюют, почему не могут жить мирно и растить детей. Потом вспоминала о том, что и в Гареме бесконечные войны. «Почему?» У каждой адалиски, каждой рабыни есть где спать. Их прекрасно кормят, одевают, обувают, развлекают, но каждой нужно хоть чуть, но подняться над остальными, чтобы ожерелье было богаче, браслетов на руках много, служанок хоть на одну, но больше. Горем. При новой главе он остался прежним и неуловимо изменился. Моделистки окончательно потеряли надежду заменить собой хюрем в спальне и в душе повелителя. Даже если покупали новых рабынь, им сразу внушали, что место хозяйки неоспоримо. Любая сопротивляющаяся покинет гарем, но не в мешке с бешеной кошкой в воды Босфора, а в гарем какого-нибудь старика. Роксолана действительно выдавала и выдавала замуж своих возможных соперниц. И все чаще задумывалась о том, зачем вообще Сулейману нужен гарем. Нет, она и мысли не допускала об избавлении от этой части дворца, но невольно задумывалась над тем, как бы отделиться от него, перебраться подальше от всех этих завистливых красоток. Уже 15 лет сама в гареме, другая считалась бы старухой, но только не хюрем. За эти годы чего только не было в ее жизни. Тоненькой, смешливой девчонкой вошла впервые в спальню к повелителю, сумела чем-то завоевать его душу, влюбилась сама и подарила ему сына. Но, вопреки правилам, не была удалена от султана. Напротив, жаждал встречи со смеющейся, писал письма, учил ценить поэзию. Она отвечала тоже, писала стихи, ждала, рожала одного за другим детей, дочь Михримах, сыновей Абдулу, Селима, Баезида. Потом были опала и янычарский бунт, долгие походы Сулеймана в Европу, снова ожидания и письма любви. Опасности отравления, тайная война в Гареме, постоянное ожидание беды и дети, ради которых стоило вынести все. Дети и любимый. Вот главное для Раксаланы в жизни. Даже если бы Сулейман не был султаном, за его губы, его руки, его стихи и его душу Роксалана бы любила не меньше. Но задумавшись над этим однажды, она поняла, что не будь повелителем, Сулейман не был бы тем Сулейманом, которого она любила. Мешал один человек, Ибрагим Паша, мешал с первого дня и до последнего. Когда будет этот последний? Даже сейчас, находясь далеко в Тибризе, Ибрагим мешал ей. Не смог справиться с Шахом Тахмаспом, теперь в Тибриз должен отправиться сам Сулейман. Это означало поход, долгое отсутствие повелителя, опасность, тоску и страх за его жизнь. За свою она уже не боялась, почему-то верила, что Махидевран сдержит данную клятву. Султану действительно пришлось самому последовать в далекий Тибрис, потому что самостоятельно справиться с неуловимым Тахмаспом и Брагим Паша не смог. Вместо того, чтобы, как приказано, вернуть туркам Багдад, он отправился не на юг, а на восток, в горы, выполняя собственный только ему ведомый план – обойти озеро Ван и оттуда напасть на Тибрис. Результат оказался плачевным. Ни Багдада, ни Шаха Тахмаспа. Ибрагиму удалось подкупить деньгами и посулами многих представителей местной власти. В городах визиря встречали, словно это он, а не Сулейман был подишахом, но целый год оказался потерян. Решив, наконец, вопросы, связанные с флотом и барбаросой, Сулейман торопился взять дела на востоке в свои руки. Ему очень не хотелось небольшой большой, ни затяжной войны с Тахмаспом. Если бы шах согласился заключить мир, как Фердинанд или Карл, таковой был бы заключен. Но Тахмасп не обладал ни воинственностью своего отца шаха Исмаила, успешно противостоявшего султану Селиму, ни его мудростью. Действовал нелепо, наскакивал и скрывался в горах, Стоило уйти из Багдада, снова наскакивал, даже взятие Тибриза не гарантировало, что Тахмасб успокоится. Сулейман уже понял, что нужно искать беспокойному шаху замену, что и сделал позже, поддержав его брата. Но тогда предстояло отбить суннитские святыни у кизылбашей шиитов, восстановить власть и справедливость в землях, принадлежавших туркам. Все земли, на которые ступали копыта турецких коней, принадлежат им навечно. Сулейман твердо придерживался этих слов своих предков. Впервые за много лет после ухода султана в поход Раксалана осталась сама себе хозяйкой. «Конечно, она связана правилами, законами, обычаями, в конце концов ограничена строем евнухов, бдительно стерегущих покой султанского гарема. Но в гареме-то она хозяйка. К ней приходила новая хизнедар уста Гекче, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Ей жаловались, у нее просили, от нее ждали милости». Прежняя Хизнедаруста Самира покинула свой пост, оставшись доживать в дальних покоях, но Роксолана не стала переезжать в комнаты Валиде, слишком неуютно чувствовала себя там, где вытерпела столько страха, унижений, даже ненависти. Нет, она не осуждала Валиде, сама, столкнувшись со своеволием и неуважением адалисок, быстро поняла, каково это быть главной в женском царстве. Днем постоянные заботы, то кто-то заболел, то недовольны распределением новых нарядов, то на обед подали невкусный суп, то Евнух непочтителен, то Гизде непослушна. Роксолана удивлялась, как быстро научилась управляться с огромным хозяйством гекче. Девушка словно всю жизнь распоряжалась кальфами, знала, что с кого спросить, кому поручить, как распределить деньги. А деньги были не просто немалые, а огромные. Что закупить, сколько заплатить, как справедливо распределить покупки, что можно поручить своим девушкам, а что обязательно купить на рынке. Заботы, заботы, заботы. В гареме утихла борьба за внимание повелителя, тем более отсутствующего в столице. Но теперь началась за внимание хасыки. Роксолану коробило то, что вчерашние ненавистницы ныне твердили об уважении и любви. Те, кто ждал ее падения и воцарения Махидевран, теперь доказывали, что все эти годы надеялись, что она станет хозяйкой гарема. Роксолана старалась не подавать вида, что все прекрасно понимает, терпеливо разбиралась клоки, улыбалась, старалась быть справедливой, насколько это возможно в женском сообществе, к тому же ничем толком не занятым. Раздав многих адалисок в жены сановникам султана, Роксолана избавилась от немалой обузы в гареме, ведь самые красивые Икбал обычно не желали заниматься даже рукоделием и своих служанок держали при себе, также не позволяя приниматься за дела. Конечно, не все желали покидать сытную жизнь во дворце, но в таком случае Роксолана беседовала со строптивицей, объясняя, каково это быть вольной женщиной. Не всем сановникам, принудительно осчастливленным султанским подарком из гарема, особенно их старшим женам, нравились адалиски, которых приходилось ублажать, но и тут никто не спрашивал, получить красавицу из падишахского гарема разве не счастье? Благодаря стараниям Роксоланы это счастье постепенно растекалось по гаремам Стамбула, освобождая место в Табкапы. Уходила Икбал, уводила за собой с десяток рабынь в качестве собственного приданого, освобождались комнаты, меньше становилась обуза. Гюкче радовалась экономии, хотя говорить об экономии там, где золото текло рекой, смешно. Горем по-прежнему насчитывал тысячи человек, потреблял тонны продуктов, требовал тысячи рабов и евнухов для обслуживания. И, главное неусыпной заботы. Но это все днем, а ночью накатывала тоска. Вспоминала глазастых красавиц, которых Махидевран привезла из коньи, понимала, что Сулейман вполне может увлечься там какой-нибудь такой, а та родит очередную принцессу. Что тогда? Оказалось, что даже быть законной женой еще не гарантия спокойствия. К султану летели строчки. «Мой жестокий, столько дней не пишешь. Неужели сердце позабыло? Неужели стона моего не слышишь? Неужели страсть твоя ко мне остыла? Не губи, жить не смогу, коль тебе не нужна. Я без тебя столько дней все одна и одна». «Если темноокую нашел, прощу, только все равно, сердцем я тебя не отпущу, ранено оно». А он хвалился, что обнаружил могилу святого имама Абу Нифы. Это такой дар судьбы, с которым мало что может сравниться. Скелет святого обнаружен под могильной плитой без надписи на неприметном кладбище. Сунниты возрадовались. Сам султан тоже радовался как ребенок. Открытие свидетельствовало о том, что султаном руководит сам Аллах. Но не писал о том, что в походе в лоб столкнулись два бывших родственника и ныне смертельных врага, главный визирь Ибрагим Паша и казначей Искандер Челеби, обвиняя друг друга в страшных грехах. Это Челеби посоветовал Ибрагиму сделать крюк и отправиться на Тибрис вместо Багдада, соля большой триумф. Конечно, визиря во многих городах встречали, словно самого султана, но триумфа не вышло. Шах сбежал, а войско завязло настолько, что на выручку пришлось идти Сулейману. Сулейман так и не узнал, что же в действительности произошло между бывшим тестем и зятем. Не дожидаясь подхода основного войска и падишаха, визирь обвинил казначея в воровстве золота. Людей Челеби арестовала стража Ибрагима, когда те грузили сундуки и мешки с деньгами для очередного дневного перехода на спины верблюдов. И своей властью просто казнил. Но даже стоя одной ногой в могиле, Искандер Челеби сумел отомстить обидчику. Он написал султану письмо, в котором обвинял визиря во многих грехах и злоупотреблениях. То есть сообщал о том, что Сулейман знал и сам, но предпочитал делать вид, что не подозревает. Но было еще одно. Челеби признавался... Что имел сговор с персами с целью организовать поражение Османской империи, но при этом клялся, что вместе с ним в сговоре участвовал и Ибрагим Паша. Ибрагим Паша так ненавидел казначея, что казнил его, а челеби так ненавидел визиря, что постарался утащить за собой. Письмо человека, написанное перед переходом в вечность, считается правдой, что бы в нем не было. Кроме того, О самом письме знали слишком многие, чтобы его удалось спрятать. Сулейман получил это послание в Багдаде, прочел молча, только желваки ходуном ходили от злости, серые глаза потемнели, выражение лица не сулило любимцу, ничего хорошего. Даже если в письме всего десятая часть правды, Ибрагим тоже заслужил казни. Но разбираться в Багдаде султан не стал, отложил до Стамбула и получил новый удар от визиря, вернее узнал о еще одном его грехе. Ибрагим возомнил себя не просто советчиком султана, а равным ему, пусть не по рождению, но по власти, которой теперь обладал, а потому принялся подписывать свои приказы как султан. Возможно, самоуверенный Ибрагим Паша действовал бездумно, вовсе не желая ничего плохого Сулейману, но все же перешел ту грань, за которой султан уже не мог относиться к нему по-прежнему. Вспомнилось все то, как не раз раб Ибрагим демонстрировал наследнику престола свое превосходство. Самоуверенное поведение Ибрагима, ставшего Пашой, затем главным визирем, его насмешливые советы во время совещаний, провал двух походов на Вену и нынешнего против шаха Тахмаспа, бесконечные жалобы чиновников на связь Ибрагима с венецианскими, а потом и французскими купцами. Конечно, его самовлюбленная речь перед послами Карла, которую султан невольно услышал из-за решетки. И в войну с персами султана тоже втянул Ибрагим. Это его наускивание привело к походу столь нежеланному и ненужному для Сулеймана. А теперь султан в Багдаде, а персидский шах неизвестно где. И что дальше делать, тоже не вполне ясно. Как всегда, со своего умного, но слишком самоуверенного друга расхлебывать приходилось Сулейману. Ибрагим легко ввязался в войну, которую просто невозможно выиграть. Но закончить ее не способен. Ради эффектного вступления в города, которые и осаждать не пришлось, визирь распылил армию, но стоило отойти от очередного города, как там забывали о турках и возвращались к прежней жизни. Сулейман злился, ведь он столько твердил, что нельзя брать города и земли, которые невозможно удержать, подчинять нужно только ту территорию, в которой оставишь свои гарнизоны, администрацию, где будут твои законы и порядки. В Тибризе это невозможно. К чему брать Тибриз? Сулейману действительно пришлось приложить немало усилий, чтобы выправить положение, в которое империю загнал Ибрагим. Но какой ценой выправить? Багдад был возвращен, а вот Тибриз просто сожжен. Все, что можно разрушить, разрушили. Что сумели сжечь, сожгли, разорили округу, оставив полосу ничейной выжженной земли чтобы на эту пограничную полосу никто не мог претендовать. В Стамбул султан вернулся мрачный и молчаливый. Роксолана ужаснулась. «Повелитель, вы так страдаете из-за уничтожения мусульман?» Он почти огрызнулся. Объяснять ничего не хотелось. «А еще меньше хотелось говорить и даже думать о том, что придется разбираться с Ибрагимом Пашой». Все знали об очередном провале Паши. Из Венгрии пришло известие об убийстве Гритти. В углах зашептались, что один другого стоит. Снова стали цитировать, и откуда известно, посмертное письмо Искандера Челеби. Ибрагим относился ко всем сплетням презрительно, словно и не о нем говорили. Он уже решил для себя, если султан не сказал ни слова сразу, как только узнал, то значит смолчит и здесь. Сулейман вообще молчаливый, что не скажешь, что не сделаешь, все сносит. Ибрагим ошибся, не впервые в жизни и по поводу Сулеймана тоже не в первый раз, но на сей раз ошибка стала роковой. Сулейман не мог переступить данную клятву, не снимать Ибрагима с должности визиря, но он нашел другой выход.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 Когда же попал в такую зависимость от Ибрагима, настолько сильную, что ничего не может сделать против, даже если тот виноват? И вдруг вспомнилась Хюррем. Ее тоже в горем привел Ибрагим. Хюррем и Ибрагим словно кошка с собакой, но вдруг это фальш. Ты Хюррем покупал или вдар получил? Обнаженный ее видел? Ибрагим удивился вопросу, но рассмеялся. Да лась тебе, эта рыжая, что в ней хорошего? Мне милей джиштибали. Султан Селим был прав, юноши лучше. И все Все разумные и неразумные доводы закончились. Исчезли все сомнения, все куда-то делось. Осталась только ярость против человека, который легко, смеясь, превосходил его во всем. Также, смеясь, низвергал устои, все самое святое, что было у Сулеймана. Резкий жест поперек горла и... Евнухи-охранники выучены хорошо, даже если приказ немыслимый, выполнят, не задумываясь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 Даже свое прежнее решение погубить визиря, чтобы Сулейману даже невольно не пришлось слушать речи, подобные тем, что они услышали из-за решетки, выбросило из головы. «Значит, судьба такая терпеть этого человека». «Нет, ей нельзя рисковать, ввязываясь в борьбу со столь сильным врагом. У нее дети».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 «Был бы просто шех Заде, каких много». Роксолана не выдержала, возразила. «Нет, вы не могли не стать тем, что есть. Человеке невозможно открыть таланты, которых он не имеет, выявить черты характера, которых нет. И Ибрагим только помог проявиться всему, что в вас самом было заложено». Он внимательно посмотрел на жену, снова вздохнул. «Возможно, ты права». Больше никогда таких разговоров не вели. Но раксалана поняла, Сулейман считает себя обязанным Ибрагиму за то, что не превратился в глупого и чванливого султанчика. Конечно, она многое не знала, но сердцем чувствовала, что любимый неправ. Возможно, он был бы без Ибрагима не таким, но и самого Ибрагима без него не было вовсе.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 Все же тот сопровождал султана от ее покоя в доворот. Может, что знает? Главный евнух от ужаса словно разучился говорить громко, перешел на шепот. Косяки рем что было ночью, не знаю, но утром тело визиря Ибрагима Паши обнаружено перед воротами дивана с петлей на шее. А, он приник к уху Роксоланы, стены в комнате приемов, где повелитель и визирь,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 Тех, кто посмел бы вести себя подобно Ибрагиму, в империи не находилось и без кровавых пятен на стене ниши. Столица притихла, горям казалось, вымер, даже дети ходили на цыпочках и говорили шепотом. Роксолана не знала, можно ли поговорить с султаном, что вообще делать, и посоветоваться снова не с кем. Утром пришла Зейнаб,